максим петров антимак его величества его величество. величество том первый том первый глава 25 но зачем же так сразу уходить я широко улыбнулся как насчет новой партии уже со мной признаться всегда мечтал сыграть по крупному стоило мне только сказать это как в глазах незнакомого графа появился алчный огонек ха да ему кажется приносит удовольствие грабить аристократов а значит шанс есть это точно непрофессиональный шулер который точно знает когда закончить игру и уйти на ну, что звучит интересно он тоже улыбнулся а я заметил хмурое лицо Долгорукого. Княжич явно был против моей затеи, я же, наоборот, был уверен, что всё получится. «Прометей», — я, как всегда, обратился к помощнику, «сможешь отследить движение этого ловкача? Мне нужно точно знать, в какой момент он совершает свои манипуляции». «Без проблем, агент», — помощник хихикнул. «В следующий раз нужно заняться вашими глазами. Усиление им точно не помешает». Мы сели за стол. За моей спиной встали все парни из моей группы, а за спиной неизвестного графа несколько солидных мужчин лет сорока. Можно было подумать, что они аристократы, но у них не было гербов на костюмах и привычных перстней на мизинцах. Итак, давайте для начала познакомимся. Меня зовут Юрий Гермеер, граф. Мечников ярослав я хмыкнул. Барон. Во что играть будем? «Какой у вас опыт?» — граф говорил спокойно, но я отметил его внимательный сканирующий взгляд. «Небольшой», — я покачал головой. «Но у меня быстрая скорость обучения, так что можете не переживать». «Что ж, сыграем тогда в обычного дурака». Граф даже не пытался скрыть, насколько он доволен моим ответом. Вытащив из кармана колоду карт с золотистыми узорами, граф принялся раздавать их быстро, четкими твердыми движениями, Я внимательно смотрел на его руки, но пока всё было в норме. Раздав каждому по 6 карт, он достал ещё одну, семёрку треф, и положил её на стол между нами. "Не так и начнём", он улыбнулся и показал мне восьмёрку треф. "Моя рука, а значит, мне ходить". Я молча кивнул, и игра началась. Поначалу всё было нормально. И я пасовал белого карты и снова пасовал Граф тоже не показывал пока что сильно развитых умений, но это нормально. Даст мне поначалу победить несколько раз, и только потом, когда ставка будет достаточно большой, сделает свое черное дело. А учитывая, что ставка удваивается с каждой игрой, это произойдет довольно быстро. Так и случилось. На пятой игре ставка была 50 тысяч рублей. Как вдруг Прометей завопил в моей голове. «Он поменял карты!» В правом рукаве у него несколько карт, в левом же только одна, но зато козырной туз. Вот оно. Я широко улыбнулся и положил карты на стол. Господин Гермеир, покажите ваши рукава. На всякий случай я приготовился применить силу. Только без шуток, граф, не хочу убивать вас. Юрий занервничал, но мужчины за его спиной подошли почти вплотную к его стулу на случай, если он попытается сбежать. «Вы мне не доверяете, барон?» Граф попытался сохранить лицо, но получалось так себе, если честно. «Просто протяните руки вперёд», — спокойно сказал я. «Пусть все, кто стоят тут, посмотрят на то, как вы играете в карты». Он затравленным взглядом глянул на нас, но поняв, что тут никаких шансов, предпочел сдаться и протянуть руки. Аккуратно, медленными движениями, я вытащил по очереди карты и показал их публике народ тут же загомонил им точно не понравилось что их поимел какой то ушлый граф так вот как ты меня победил сквозь зубы процедил курбский я тебя сейчас тварю убивать буду остынь няжечь мне пришлось остановить его пока он не натворил дел я сам займусь этим вопросом итак вы готовы идти со мной на дуэль граф конечно просто так драться не интересно с вас деньги а с меня хм. «Сделаю вид, что ничего не было», — я улыбнулся. «Вы ведь понимаете, что за такое вас легко припрут к стенке?» «Понимаю», — тихо ответил он, смотря на меня с ненавистью в глазах. «Я ведь, по сути, не просто раскрыл его. Даже если он сможет каким-то чудом победить, на дуэли финансовые и репутационные потери для него будут огромными, и тут никто и ничто не поможет. Разве что только застрелиться да и то не факт, что поможет». Народ тут же засуетился и быстро начал выходить на улицу. Дуэльная площадка была сразу за ночным клубом и была не очень большой. Хм. Видимо, тут не часто бьют друг другу морды. Мы вошли в круг, а один из охранников клуба включил щит арены. Когда прозрачная пелена замерцала под светом фонаря, граф не стал ждать и тут же кинулся в мою сторону. Судя по скорости, он тоже физик, но только с уклоном не в силу. Однако для меня это не было проблемой, и капля силы, брошенная в левую ногу, остановила его, а удар в челюсть и вовсе отправил нокаут. М да Как-то это быстро было, что ли? Присев рядом, я дождался, пока тот придет в себя и улыбнулся. Ну что, граф, поздравляю, вы встряли на деньги. 150 тысяч будет нормально, чтобы я забыл про свои претензии, а вот с остальными разбирайтесь как хотите. Хорошо. — сиплым голосом ответил он. — Дайте мне минуту. — Да бог с вами, хоть час! — я усмехнулся. — Клуб мне понравился. А значит, можно еще немного посидеть. Тем более, что по такому делу грех не выпить. Ночной клуб «Ласточка». Утро. Это был адский кутеж. Вернувшись в клуб, я решил, что раз уж меня выдернули из академии, то стоит воспользоваться этим и предложил парням устроить веселуху. Поначалу всё было более-менее прилично, но после второго литра крепкого алкоголя регенерация перестала работать, и меня понесло. До самого утра клуб гудел так, что аж стены тряслись, и только закрытие смогло нас остановить. «Ты псих, Мечников!» Пьяный Долгоруков смотрел на меня мутным взглядом, а на его лице блуждала довольно улыбка. «Но зато наши...» «Надолго запомнит эту ночь. Так отжигать у нас мало кто умеет». «Да ты тоже неплох, Гриша». Я усмехнулся и мысленно попросил Прометея включить регенерацию на полную мощность. «Вы сейчас куда?» «Поедем к охотнику. У него есть недалеко особняк. И будем до вечера отсыпаться». Он широко зевнул, обдав меня тяжелым перегаром. «Ты с нами?» «Нет, я, пожалуй, вернусь обратно в академию», — я усмехнулся. «У меня ещё на сегодня куча дел. Надо успеть всё, пока не началась новая учебная неделя. Не забывай, она последняя перед турниром, а значит, пять дней нас точно будут гонять, как никогда. Да и выходных не будет потом, чтобы никто вот так не забухал». «Ну да, ты прав», — парень оперся о стену. «Тогда бывай, мы погнали». Сказав это, парень развернулся и нетвердым шагом направился к стоянке для автомобилей, где его уже ждали несколько из наших. Остальные же пока приводили себя в порядок в местном туалете. Усмехнувшись, я достал телефон и вызвал такси. Пора вернуться в академию и поговорить с ректором. Надо узнать все-таки, что за новый антимаг появился у нас в городе. Императорский дворец «Говоришь, новый антимакс с непонятным уровнем силы?» Государь, прищурившись, смотрел на Распутина-младшего. «Хреново дело, Андрей. По-другому не скажешь. До начала турнира неделя, и у нас такой вот персонаж объявился. Как его уничтожить в случае чего? Даже если я всю троицу соберу вместе, вряд ли они смогут что-то сделать». «Я тоже так думаю, государь», — Распутин нервно дернул щекой. Но какой у нас выбор? Может, парня к этому делу подключим? на ну, что? Силы у него достаточно. Пусть Горький займётся им вплотную. За неделю, конечно, полноценного антимага из него не сделать, но даже так это будет хоть что-то. «Парня, — говоришь, — император задумался. Идея хорошая. Вот только почему-то мне кажется, что этот странный антимаг как раз за нашим парнем охотится». В таком случае охрана ему не поможет. Антимаг положит их всех походя, даже не вспотев. Кстати, что в итоге удалось узнать по поводу этого антимага? Гостиницу вы нашли, а как он попал на территорию империи? А вот с этим проблемы, Распутин покачал головой. Он словно появился прямо в Петрограде. До этого отследить его путь не получилось. Если бы не непонятный уровень силы, я бы предпочёл взять его Да, допросить да с пристрастием. «Пожарский уже предложил это», — помощь сказал император. «Вот только ничего хорошего из этого не получится. В теории собрать 20 архимагов для полного круга можно, но я совсем не уверен, что они справятся». «Но ведь легенды...» — Распутин попытался вмешаться, но император остановил его. «Легенды — это просто легенды, Андрей», — хмуро заметил император. Даже в архивах моего рода есть только смутные упоминания о том, как проходила давняя война. Так что я не могу сказать, сработает это или нет. Отец пробовал на деле изучить этот вопрос, вот только одно дело — наши антимаги, спокойно стоящие на месте, и совсем другое дело, когда антимаг нам не знаком. В случае такой атаки он точно стоять не будет, и нет никаких гарантий, что вместо одного мёртвого антимага мы не получим с десяток мёртвых архимагов. Император встал и подошёл к окну. Вид из кабинета открывался потрясающий, но даже это не могло улучшить настроение Императора. Чёртов всемирный турнир, будь он не ладен. Вот что, Андрей, сделаем так. Пусть Горький уже сегодня займётся парнем, А мы пока займёмся этим антимагом. Никаких силовых акций, пока что только постоянное наблюдение. Император строго глянул на Распутина. Я должен знать каждый его шаг. Ты меня понял, Андрей? Так точно, государь, — Распутин кивнул. А насчёт Мечникова я сегодня же попрошу Горького начать тренировки. И правда, лишним это точно не будет. Академия магии имени Ивана Грозного. Таксист оставил меня возле ворот Академии, и все еще немного покачиваясь, я пошел в сторону входа. Охранники смотрели на меня с улыбкой, но ничего не говорили. да Наверное, со стороны я выгляжу довольно экстравагантно. А ближе подойти не получится. Есть шанс получить отравление от моего дыхания. Зайдя на территорию, я направился прямиком в сторону общежития, когда меня окликнул знакомый голос. «Вижу, ты неплохо повеселился, парень». Горький, собственной персоной, шел в мою сторону, но тут же остановился, словно налетел на невидимую стену. «Ты что, весь бар в себе залил?» «Нет, не весь», — я усмехнулся. «Всего лишь чуть больше половины. А вы тут какими судьбами?» «Можно, да ты?» Антимаг все же переборол запах перегара и подошел ко мне. «Как-никак, ты мне жизнь спас». А тут я исключительно по твою душу, Ярослав. Едем сегодня тренироваться. Черт, что-что, а тренироваться я сегодня точно не планировал. Не после такого кутежа. С другой стороны, Горький вряд ли будет каждый день ждать меня у ворот, а значит, нельзя терять такой шанс. Я с удовольствием, вот только не знаю, насколько мне хватит. Пожав плечами, я демонстративно выдохнул. «Ночка была та еще. Боюсь, на тренировке я очень быстро лягу». «Ха! Думаешь, я никогда не был на твоем месте?» — антимаг хитро улыбнулся. «Не переживай. Есть у меня хорошее средство. Как вылечить тебя? Пошли!» Пришлось развернуться и под смешки охраны покинуть академию. «Ничего, я скоро вернусь, ребятки!» Горький повёл меня к спорткару чёрного цвета, и через минуту мы уже ехали в неизвестном направлении. Несмотря на скорость, я позволил себе немного вздремнуть. Но длилось это недолго. Андрей разбудил меня через десять минут, когда мы остановились возле вывески с китайскими иероглифами. «Вот тут мы тебя в норму приводить будем», — с гордостью сказал он. «Полтора часа, и ты снова человек. Давай, давай, тебе понравится». Я с сомнением глянул на неприметное здание. Хотя, с другой стороны, хуже уже точно не будет. Полтора часа спустя. Хм. Горький оказался прав. Стоило нам только войти, как меня тут же приняли две низкие азиатки с хитрыми улыбками и повели куда-то в вглубь здания. Горький остался возле двери и лишь помахал мне ручкой, гад атаки. Первым делом я посетил горячий бассейн с какими-то травами, и через 20 минут лежания в воде почувствовал себя немного лучше. После этого меня отвели в массажный кабинет, где 40 минут мяли и тянули так, что мне показалось, будто бы у них цель превратить меня в жвачку. Но массаж возымел еще больший эффект, и меня почти полностью отпустило, а регенерация усилилась. В конце меня накормили какой-то острой лапшой с креветками и чем-то там еще, а после дали выпить какого-то странного чаю. В общем, это было круто, но непонятно. «Ну как?» — Горький встретил меня также в дверях. «Полегчало?» «Будто заново родился», — с улыбкой ответил я. «Не знаю, кто эти люди, но они точно волшебники». «Да то», — Горький хмыкнул. «Ладно, поехали. У нас еще много дел. Сегодня я хочу тебе хорошенько погонять, чтобы понять, «На что ты способен в длительном бою?» «На что? Намечается веселье?» Я внимательно глянул на Горького, но тот лишь пожал плечами. «Пока не знаю, но что-то витает в воздухе», — он хмыкнул. «Правда, я пока не знаю, что, но нас точно ждет это самое веселье». М «Да, очень обнадеживающе. Может, прошлый мир был не так уж плох? Ну а что? Там все было понятно». Впереди враги, рядом союзники. И наше дело правое. А тут с самого начала всё идёт как-то наперекосяк. И даже моя эксклюзивная сила, хоть и невероятная удача, но в то же время постоянный источник проблем. Ничего, будем разбираться. Мы ехали в сторону юга, когда спорткар резко повело, и я отчётливо увидел, как мы летим в глубокий овраг. Боевой режим активировался сразу же. И, сгруппировавшись, я приготовился к жёсткому удару, но его, к моему удивлению, не последовало. Как только мы вылетели с дороги, автомобиль вдруг оказался в непонятной сфере, и мы даже как-то медленно опустились на дно. И лишь когда наши колёса коснулись почвы, сфера исчезла, и до моих ушей вновь донёсся шум автострады. «И что это за нахрен было?» Я с удивлением глянул на Горького. «Сработал щит», — спокойно ответил он. Вот только почему машина потеряла контроль, я не знаю. На всякий случай приготовься, что ты я случайности не верю в последнее время». Горький выбрался из автомобиля первым. Следом за ним я и тут же мысленно обратился к Прометею. «Ты ничего странного не заметил?» «Был импульс, но отследить не получилось», — спокойно ответил помощник. «Активировать боевые кластеры?» «Пожалуй, да». Я отошел чуть в сторону чтобы спорткар не мешал обзору. Хрен его знает, что сейчас будет. Но с трассы мы слетели не просто так. Недалеко от оврага начинался сплошной лесной массив, и это был единственный вариант, откуда могла прийти угроза. На всякий случай я выпустил немного силы и создал тонкую пленку поверх своего тела. Пулю она полностью не уничтожит, но сильно замедлит, а дальше сработает укрепление кожи и мышц. Горький тем временем что-то смотрел под капотом, при этом его лицо становилось всё более и более хмурым. «Ни черта не понимаю», — он наконец-то сдался. «Почему машина потеряла управление? Оно ведь совсем новое, меньше месяца у меня». «Здравствуй, Андрюша», — вдруг из леса показались трое мужчин. «Неужто машинка сломалась?» дашков тихо процедил Горький. «Теперь понятно, что с машиной случилось». «Ты так и не угомонился, Владик! Все не дает покоя слава своего папаши Горький сделал несколько шагов вперед, и я почувствовал, как он выпускает свою силу, а потом увидел и жгуты. «Ну что ты?» Тот, кого Андрей назвал Владиком, улыбнулся. и тут совсем по-другому делу. Понимаешь, с тех пор, как ты, ублюдок, выдавил меня из Империи, у меня появилось много новых друзей, и вот парочки из них. «Прямо желает с тобой познакомиться поближе, так сказать. Надеюсь, ты не против?» Стоило ему сказать это, как парочка, стоящая чуть сзади него, скинула капюшоны, и я увидел странные маски с металлическим отливом. Горький ударил сразу же, вот только его жгуты лишь уничтожили одежду, под которой также был сплошной металл. «Непонятный материал, игнорирующий силу антимага», с паникой в голосе сказал Прометей. «Агент, вам лучше бежать». Тут у нас шансов нет. — Ага, прям сейчас и начну. Но, зараза, как же бесит, что каждый раз в этом мире появляется что-то новое, что прям старается меня смертельно удивить. — Андрей, кажется, у нас сейчас тут будет вечеринка. Я вспомнил, как менял полярность силы. — Ты, если что, ничему не удивляйся. Сказав это, я сделал несколько шагов вперёд, и тут эти металлические болваны атаковали. Глава 26 Сменив полярность силы, я бросил небольшой шар силы в первого металлического болвана, а Горький тут же добавил сверху своими жгутами. Незнакомец покачнулся и почти упал, но его спас другое и тут же ударил по нам, чем-то похожим на металлическую стружку. Пришлось на ходу опять менять полярность и растягивать силу щит, Но даже так несколько мелких кусков металла прорвались и зацепили меня. Плечо вдруг резко начало ныть, и я почувствовал сильную слабость. «Твою мать, они свой металл еще и ядом, что ли, намазали?» Пока я отвлекался, металлический баван вплотную подобрался к горькому и уже собрался валить его. «Не так быстро, дружок, не так быстро!» напрягая мышцы и прыгаю в его сторону, снося его первым. Мы падаем на землю, и я тут же получаю удар в бок но как-то слабенько. Резко встаю и создаю еще один шар силы, кидаю ему прямо в голову. Металл сминается, вдавливается в голову, и я слышу не то хрип, не то рык. «Яр!» — вопль Андрея отвлекает меня. «Помоги!» А все дело в том, что Дашков тоже решил включиться в игру и ударил по-горькому черными молниями. Выглядело это все эффектно, но, судя по всему, не очень эффективно. Зато второй металлический урод оказался куда сильнее своего товарища и таки добрался до Андрея. Удар в челюсти тот падает на землю, а эта парочка поворачивается в мою сторону. «А ты силён, сопляк?» — Дашков усмехается. на тебе не повезло, придётся умереть». «И откуда же вы, твари, берётесь-то?» Я говорил спокойно, при этом формируя в руках шар побольше. Я уже чувствовал, как меня начинает штормить, но надо победить. Дашков открывает рот, чтобы ответить, и в этот момент я атакую. Шар летит прямо в торс металлическому, и он успевает только прикрыться руками. Но Сире плевать. Она ломает кости и рвется дальше. И вот уже через несколько секунд второй урод на земле, а я остаюсь один на один с Дашковым. Он формирует свою молнию, чтобы ударить, а я понимаю, что пуст, и мне нечем ответить. Времени, чтобы переработать материю в силу, нет, а значит, я попал. Удар молнии приходится прямо в грудь, и я падаю на спину. Жжение в груди неимоверное. Сознание почти уплыло в неведомые дали но я держусь из последних сил». «Выжил?» — в голосе мага слышится удивление. «Хм, это ещё сильнее, чем я думал». Дашков подходит вплотную и наступает на кисть правой руки. Укреплённые кости выдержали, но хруст был, а значит, что-то не то. Почти в бреду я умудряюсь схватить его за ногу и улыбаюсь. «Трындец тебе, падаль!» Моя сила исправно вытягивает из него энергию. Он падает прямо на меня, И я, наконец-то, теряю сознание. Андрей с трудом поднимается на ноги и смотрит по сторонам. Двое ублюдков металле мертвы. Дашков лежит рядом с Ярославом и тоже не подает признаков жизни. Прихрамывая, Горький подходит к ним, проверяет парня и, убедившись, что все в порядке, подходит к Дашкову. Тот смотрит мутным взглядом, но даже не пытается отползти в сторону. владик ты понимаешь, что своими действиями подписал приговор всей вашей шобли?» Горький усмехнулся. «Если с парнем что-то случится, я тебя лично, тварь, по стенке размажу. Ты у меня будешь подыхать долго, уж поверь. А теперь быстро, то навел на меня? Маячком вели?» Дашков кивнул. Андрей достал из кармана телефон и нажал на кнопку экстренного вызова. Для антимагов небольшая контора электронщиков сделала специальное устройство поиска, так что через час максимум «тут будут все», начиная с полиции и заканчивая имперской безопасностью. Андрей присел рядом с Ярославом и прикрыл глаза. «Если бы не этот парень, быть бы ему трупом, причем уже во второй раз». Я с трудом открыл глаза и уставился на бородатое лицо незнакомого мужчины парень ты меня слышишь он держал в руках небольшой фонарик и светил мне им прямо в лицо слышу сипла ответил я где горький алексей иванович недалеко не переживай бородач усмехнулся а ты явно в рубашке родился попади молния чуть левее и сожгло бы сердце нахрен». Ты и так принял на себя нехилый удар, но регенерация помогла. Правда, еще несколько дней тебе точно не стоит двигаться, а лучше всего лежать в лазарете под присмотром врачей. Угу. Пока я лежать буду, ко мне еще кто-нибудь придет. Такое ощущение, что в этом мире я конкретно не нравлюсь кому-то. Хотя, в принципе, все логично. Хозяин Курбатова явно не забыл, как мы отняли у его песика часть концерна. Хотя тут приходили конкретно за Андреем, на черт их знает, этих ублюдков. Увидев, что я пришел в себя, Горький тоже присоединился к бородачу и вумунченно улыбнулся. — Ну что, герой, я опять должен тебя благодарить. Несмотря на улыбку, его взгляд был серьезен. — Как ты понимаешь, тренировки откладываются, и ты поедешь прямиком в лазарет. а тебе там позаботятся, можешь не переживать. «В следующий раз лучше лететь на винтах крылья». Восмехнувшись, я попытался встать, и, на удивление, у меня это получилось. «Надеюсь, у твоих врагов не войдет в привычку нападать, когда я рядом». «Я тоже на это надеюсь, парень», — серьезным тоном сказал он. «А сейчас сядь обратно. Скоро принесут носилки». Через несколько минут двое дюжих санитаров с фигурами, как у тяжелоатлетов, бодро несли меня в сторону машины скорой помощи. Я прикрыл глаза и собрался было вздремнуть, когда меня отвлёк голос Прометея. «Агент, у меня для вас необычная новость». Помощник явно не знал, как начать разговор. «Говори уже», — я мысленно усмехнулся. «Не тяни кота за яйца». В общем, когда вы в последний момент вытащили энергию из Дашкова, то каким-то образом смогли поглотить часть его силы. Эта сила не растворилась, а неведомым мне способом окуклилась внутри вашего источника. «Так, стоп. Ты хочешь сказать, что я не просто чистую энергию взял, но и часть его способностей?» От неожиданности я чуть не вскочил с носилок, но усилием воли удержал себя. «Но если коротко, то да», — Прометей хихикнул. «Правда, я пока не понимаю, как работать с этим и во что это выльется» поэтому я пока предлагаю следовать совету лекаря и не использовать силу. Мы не знаем, как это будет выглядеть. М, м да Одна новость прекраснее другой. Теперь у меня в центре груди торчит непонятная херня, а я мало того, что до конца со своей силой не разобрался, так теперь ещё и это добавилось. В общем, шик да и только. Императорский дворец. Князь. «Или я чего-то не понимаю, или вы мышей не ловите?» Император хмуро смотрел на Пожарского. «Сначала целый отряд, который, по сути, ограбил империю. Теперь этот Дашков. Что происходит?» государь мы проверили биометрию на всех пропускных пунктах в империи». Князь явно был недоволен. «Я не могу понять, как этот гад проскочил в страну, но он не проходил таможню» а все тропы контрабандистов мы физически не можем отследить они постоянно меняются да история на самом деле куда более странная как он смог отследить горького мои спецы обследовали машину и нашли там передатчик но когда его установили где непонятно на улице то не было а значит единственный вариант у него дома дожили к нам приходят домой и делают что хотят Император устало помассировал виски. Хорошо, хоть парень вновь помог. — С ним что? — Рано, но не сильная князь усмехнулся. — Тут другое дело. После его битвы с дошковым тот почти потерял свой дар. Как это случилось? Непонятно, но факт есть факт. — Ты хочешь сказать, что он поглотил дар дошкова Император напрягся. — Нет, это точно сказки. Если бы антимаги умели такое, мы бы давно начали прятаться. Пожарский промолчал. В отличие от императора, он не был так уверен в том, что это не Мечников. Но парень пока что показывал лояльность империи, и пока это будет так и дальше, князь готов закрыть глаза на любые странности. Лазарет. Три дня спустя. Ну что я могу сказать, Ярослав? — Ваша регенерация правда феноменальна, — старичок в белом халате смотрел на меня цепким взглядом. — Я бы хотел по возможности заняться глубоким анализом вашего организма, ведь даже у лекаря, организм сам вырабатывает особый вид силы, и, и, и те не могут так быстро регенерировать серьезные раны. — Насчет этого ничего сказать не могу, — я усмехнулся и глянул на себя в зеркале. «Как вы понимаете, у меня слишком плотный график, и когда освобожусь, я вам не скажу». «Жаль, жаль!» — он покачал головой. «Что ж, вы свободны, господин мечников Всего хорошего!» «Благодарю, Тимофей Иванович». Я коротко поклонился. «Вы настоящий кудесник». Лекарь лишь махнул рукой и димул. Эти три дня были настолько скучными, что вчера вечером я был готов уйти в самоволку. Только слова лекаря, что завтра меня отпустят, остановили от такого поступка. Меня один раз навестил Горький, и постоянно звонил отец, каждые несколько часов. Он всё рвался приехать, но не получилось. Задача с бронёй для армии оказалась куда сложнее, чем он думал, и приходилось всё время посвящать этому. У входа меня ждал Горький, и ещё один незнакомый мужчина в белом классическом костюме. Был он черняв, с карими глазами и гладко выбритым лицом. Не араб, но какая-то примесь арабских кровей там точно присутствовала. «Здравствуй, Ар!» — Горький пожал мне руку. знакомся это Джин. Имени тебе не скажу. Он не любит это дело». «Добрый день!» — я улыбнулся и протянул руку Джину. И тот ответил неожиданно крепким рукопожатием. «Хм! Да в нем куда больше силы, чем кажется на первый взгляд». На первый взгляд он сильнее, чем Андрей. Внимательно присмотревшись к нему, я понял, что это такой же антимак как и мы. Только его аура почти отсутствовала. Такое ощущение, что он ее намеренно прятал. — А теперь поехали, — Горький кивнул в сторону черного внедорожника. — У нас четыре дня до начала турнира. Мне приказали гонять тебя до седьмого пота. Не знаю, чем ты так насолил деду, но это его приказ. — Деду? «Ты про князя Пожарского?» «Про него, родимого. Министр обороны и по совместительству один из сильнейших архимагов империи», — Горький говорил максимально серьезно. «Поверь, парень, если ты когда-нибудь выйдешь против него на учебный поединок, готовься проигрывать. Опыт у него, как у всех нас вместе взятых». «Принял», — я усмехнулся. «Но, думаю, до этого не дойдет». А даже если дойдёт, то Пожарский сильно удивится. Будь он хоть трижды сильнейшим архимагом, я тоже не собираюсь стоять на месте. Сейчас мне мастера не соперники, а ведь я только приступил к тренировкам и пониманию своей силы. Мы сели в автомобиль и резко тронулись с места. А через полтора часа мы остановились возле огромного закрытого ангара. «Вот тут мы и будем тренироваться», — Горький сделал пригласительный жест. «Поверь, тебе понравится!» Он подошел к тяжелой стальной двери и набрал код. Дверь щелкнула и плавно открылась, пропуская нас внутрь. Темнота тут же сменилась холодным светом, а мне открылась интересная картина. То, что снаружи выглядело как самый обычный ангар, изнутри было настоящей базой. Стойки с оружием, зона отдыха и огромная тренировочная площадка. Причем, если в академии обычно были тренажеры на ловкость, то тут Всё было куда серьёзнее. Тяжёлые пулемёты на поворотных лафетах хищно смотрели на меня чёрными стволами. «Я вижу, ты уже оценил всё это великолепие», — Андрей весело хмыкнул. «Мы тут на четыре дня как раз до того, как должен начаться турнир. Четыре дня — мне так много, но даже этого хватит, чтобы подтянуть тебя в управлении силой». «И чем мы тут будем заниматься?» Мы подошли к зоне отдыха, и я сел на диван. «Хочется конкретики?» «Мы научим тебя, как использовать силу, чтобы тебя не раскрыли», — впервые заговорил Джин. «Я видел, как ты смотрел на меня, пытался понять, почему не видно моей ауры». Я кивнул. А он, оказывается, и говорить умеет. «Держать силу внутри сложно, особенно в бою», — Джин продолжил малотонно ронять слова. «Когда адреналин заставляет сердце биться, как сумасшедшее, Очень сложно сохранять холодный рассудок. Но один раз ты уже справился, а значит, дальше будет легче. Когда я уже успел такое сделать?» Я наморщил лоб в попытке вспомнить такой эпизод. «Когда не выпил дожков до конца», — спокойно ответил он. «Если бы ты сделал это, тебя бы убили. Таков закон». М да весело. Ведь они бы правда грохнули меня, не раздумывая». Слишком сильно местные маги трясутся за свою власть. Император вроде мужик нормальный, но опять-таки политика — это грязное дело. — Ладно, потом поговорим. Пора приступать к тренировкам. Горький положил сумку рядом с койкой и хрустнул шеей. — Сейчас посмотрим, из какого ты теста слеплен. Два часа спустя. Я смотрел на дыру в правой руке и улыбался. Вот и первое ранение за тренировку, и надо отдать должное антимагам, гоняли они меня по-взрослому. Мало того, что они выставили меня на полосу препятствий, так помимо этого они еще и вмешивались постоянно, то усиливая на порту, наоборот, резко сокращая давление. Я два раза доходил до конца, и после этого они заставляли повторить, усложняя задачи. «Первая рана за два часа», — Джин улыбнулся одним мне уголками рта. «Он сделал тебя, Андрей». Ты тогда и сорока минут не продержался. Я же говорил тебе, что парень хорош. Горький вытер пот со лба и широко улыбнулся. А ты не верил, Джин. Ну что, кто теперь прав? Джин ничего не ответил. Мне кажется, этот парень вообще живет в каком-то своем мире. Тогда 20 минут перерыв и продолжаем. Горький кинул мне бутылку с водой. Вот, промочи горло и подумай о том, в чем была твоя ошибка. «Слишком тонкий слой ауры», — сразу же ответил я. «Но тут ничего не поделаешь. Либо так, либо будет заметно». «А усилить локально не додумался?» — Горький хмыкнул. «Ладно. Ты пока еще не умеешь разгонять сознание до таких скоростей. Но это дело наживное. Дальше будут медитации и как раз тренировки на скорость». Петроград. Центр. Маркус сидел на летней веранде в небольшой кафешке и смотрел, как несколько аристократов спорили о чём-то за соседним столиком. А ещё чуть дальше сидели две молодые девушки, которые то и дело смотрели в его сторону. Маркус уже давно засёк слежку, но был приятно удивлён тем, что его пока что не пытались взять, и даже сама слежка была довольно ненавязчивой. А ведь он, по сути, бомба замедленного действия, что появилась в чужой империи. Правда, эта игра начинает надоедать, а значит, пора заканчивать. Маркус кинул на стол несколько купюр и спокойно направился на выход. Дойдя до нужного здания ниже по улице, он вошел в один из самых больших торговых центров города. Поднявшись по эскалатуру на второй этаж, он зашел в мужской туалет и, проверив, есть ли там кто-то, кроме него, закрылся в крайней кабинке. Вытащив из небольшого саквояжа новый комплект одежды, Маркус усмехнулся. То, что он собирается сделать, было по силам только нескольким его товарищам, а именно полная смена внешности. Антимакс снял с себя одежду и, закрыв глаза, прикусил губу. Черты его лица начали медленно расплываться, и через пять минут он рассматривал новое лицо. Но это было еще не все. Помимо лица стоит изменить немного цвет кожи и пропорции тела. Это было куда больнее... Но Маркус давно привык к боли. Каждая новая грань его силы открывалась через боль, иного способа добиться настоящего могущества не было. На всё про всё потребовалось 20 минут, и из туалета вышел совсем другой человек. Спокойно спустившись вниз по эскалатору, он заметил ту самую парочку и, немного усилив слух, остановился якобы возле витрины с дорогим парфюмом. «Но его потеряли», — одна из девушек говорила с кем-то по телефону. «Сейчас проверим здание, но это немецкая слобода. Сами знаете, сколько тут выходов». Усмехнувшись, Маркус вышел на улицу и, остановив первое попавшееся такси, назвал нужный адрес. «Пора браться за дело по-настоящему. Все, что надо, он уже узнал». Глава 27 Четыре дня спустя. Академия магии имени Ивана Грозного. Попрощавшись с Горьким и Джином, я остановился перед воротами Академии и задумался. Эти четыре дня прошли словно час. И могу сказать, что за это время моё понимание силы стало куда выше. Отчасти благодаря антимагам, что тренировали меня без какой-либо пощады. Отчасти благодаря тому, что у меня был Прометей. Пока я спал, помощник трудился. И когда начиналась новая тренировка, я применял на практике то, что он выработал в теории. Мой источник тоже немного вырос. А также я хотя бы примерно разобрался, что делать с той частью силы, что досталось мне от Дашкова. Чёрные молнии каким-то образом встроились в мой источник, и теперь я могу призвать их, хоть и ненадолго. Правда, мощность не та, но, учитывая, что это смесь, эффект от удара получается интересным. Они не оставляли ожогов, они вообще не оставляли видимых следов. После удара место, куда я попал, просто превращалось в пыль, при этом действуя куда эффективнее, чем голая сила. Я было задумался о том, что неплохо бы получить еще частицы силы, но тут же понял, что это почти что невозможно. Для этого нужно выпивать магов. А кто даст мне такое сделать? Правильно, никто. Так что эту идею пока что можно отложить в сторону. А вот идею с дальнобойным оружием отметать в сторону я не собираюсь. Дробовик хорош на близкой дистанции. Но снайперская винтовка даст мне возможность валить врагов на дальних дистанциях. И тут также можно использовать свою силу. Да, это куда сложнее, но никто не обещал, что будет просто. Прометей, ты изучил вопрос по дальнобойному оружию? Я мысленно обратился к помощнику. «Получится у нас встроить мою силу в пули?» «Теоретически, да», — он ответил сразу же. «Но вот на деле я не знаю, как это будет выглядеть. Нужны эксперименты, и я почти уверен, что понадобятся особые материалы, чтобы закрыть силу внутри пули. Нам бы пригодился тот металл, что был на приспешниках дошкова но я понимаю, что никто не отдаст нам такое». «Да, тут он прав. Скорее всего, с трупами уже работают спецы, как и со странной бронёй. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления». Я вынырнул из своих мыслей и вошёл на территорию Академии. Солдаты у ворот, как всегда, не обратили на меня внимания. Лишь их старший кивнул мне, как старому знакомому. Я ответил тем же и направился в сторону своего общежития. Нужно было принять душ и переодеться, Сегодня будет отбор на турнир, и я должен успеть. На привычные процедуры я потратил не больше 20 минут. А еще через 10 я был на тренировочной площадке, где собралась наша группа. Голицын сидел на раскладном стуле и смотрел на нас изучающим взглядом. Увидев меня, он поморщился, но кивнул. Хм, кажется, куратору не нравится, что я так часто отсутствую. «Итак, сегодня я выберу пятерых из вас для участия в турнире». Голицын явно усиливал свой голос при помощи стихии. «Сразу скажу, никто на вас ставку не делает, так как вы первогодки. Главные схватки будут идти между теми, кто учится на третьем и четвертом курсе. Ваша же задача, по сути, разогреть толпу и показать хоть что-то. Думаю, с этим вы справитесь». «А что, среди магов-первогодков нет уникомов я усмехнулся. «Вам не кажется, господин куратор, что слишком рано вы скидываете нас со счетов?» «Мечников, раз уж ты задал этот глупый вопрос, я тебе отвечу», — Голицын недовольно глянул в мою сторону. «Начнем с того, что на третьем курсе лучшие маги давно уже крепкие мастера, а на четвертом курсе есть даже начинающие магистры». И что подмастерие может противопоставить тем, у кого больше знаний и просто больше силы? «Хитрость», — я неминно улыбнулся, чем еще сильнее взбесил куратора. «Но, если серьезно, магический ранг не всегда значит, что маг сильнее». «А давай ты нам это сейчас покажешь», — галицн зло усмехнулся. «Сейчас я приглашу сюда мастера физика, и ты выйдешь против него». «Если победишь, можешь после турнира две недели не приходить на тренировки. Но если проиграешь, я лично буду гонять тебя с утра до вечера». «Договорились?» — я довольно потёр руки. «Зовите сюда своего мастера. Посмотрим, кто кого». Голицын кивнул и, достав телефон, быстро написал кому-то сообщение. А через несколько минут на площадку пришёл новый персонаж. Мужчина, лет 25 пяти, с хмурым взглядом и кулаками размером с мою голову. «Кого тут нужно утихомерить?» Голос его был под стать виду, глубокий и басистый. «Его!» — Голицын указал пальцем в мою сторону и широко улыбнулся. «Хм, а ведь куратор не верит, что я смогу победить, несмотря на свою силу. Я же решил посмотреть, чего я стою без своей силы, только навыки прошлой жизни. Даже Прометея я решил не использовать, приказав тому не вмешиваться в бой. Для тренировочного поединка мы выбрали небольшой ринг недалеко от нас. И куратор активировал защиту, издевательски улыбаясь. «Ну-ну, посмотрим, как ты запоёшь после того, как я выйду победителем из этого боя». Мастер не стал тянуть и тут же рванул в мою сторону, желая смять меня одним ударом. Принимать его атаку в лоб я не стал, плавно сместился в сторону и ударил ногой. Удар пришёлся по коленной чашечке, но такое ощущение, что я ударил в бетонную стену, Мастер тут же затормозил, развернулся и обрушил на меня град ударов. Он бил всем, чем мог — кулаками, локтями, ногами, но большую часть ударов мне удавалось принимать на блок. Я мысленно поблагодарил Прометея за укрепление тела. Не будь у меня боевых кластеров сейчас, я бы и лежал на земле. Но даже так пропущенные удары давали о себе знать. А мастер словно с цепи сорвался. Некоторое время я был вынужден уйти в глухую защиту, но в какой-то момент я понял, что он начал выдыхаться. Его удары становились медленнее, а на лбу у него появились капли пота. Что ж, пора показать, на что я способен. Удар коленом в корпус опрокидывает мастера назад. И я тут же добавляю ему прямой в челюсть. Это немного пошатнуло его, а значит, нельзя упускать момент. Ещё удар, ещё, ещё. И вот бровь над левым глазом мастера начинает кровоточить. Он прикрывает лицо, но я тут же бью левой по печени и, несмотря на крепкий, как лист металла, живот, мне удается пробить его. Мастер раскручивает, но я не добиваю, а показательно отхожу в сторону. «Ох, мать!» — мастер с трудом выпрямляется. «Парень, ты кто?» «Мечников Ярослав». Спокойно отвечаю я. «Хорош, очень хорош!» Он поворачивает голову в сторону Голицына. «Прости, Владислав, сам видишь, уделал меня твой пацан. Выходит, он сильнее меня. Одногруппники стояли в стороне и потрясённо смотрели на нас, а я смотрел на Голицына. Куратор явно был недоволен таким исходом, но ничего уже не поделаешь. — Ладно, Мечников, давай поговорим. Он подозвал поближе остальную группу. — Ваш одногруппник доказал, что у вас есть шанс не просто быть на разогреве, а показать куда более интересные результаты. Правила турнира просты. Одиночные и групповые дуэли. Турнирная сетка, в общем, все как всегда, только более масштабно Единственное, чем отличается этот турнир от привычных, это возможность перейти в более высокую лигу. Если вы каким-то чудом сможете победить в своей возрастной категории, то вас потом переведут к магам третьего курса. И вот тут у вас не так много шансов. Но даже одна восьмая финала покажет, насколько боевые маги Империи сильнее других. Голицын говорил монотонно, при этом смотря словно сквозь нас. Мы тренировали вас, дали все, что могли, а дальше дело за вами. Теперь я назову именно тех, кто будет в основной группе, и тех, кто будет в запасной. Все тут же подались вперед, чтобы не пропустить то, что скажет Куратор. Я же мысленно усмехнулся. Для меня не было секретом, кого он выберет. «Итак, Мечников, Морозова, Долгоруков, Юсупов и Дементьева», он оглядел нашу пятерку, «вы в основной группе. Поздравляю, вы сильнейшие маги первого года. А теперь можете обсудить, кто у вас будет главным, а я пока остальными займусь». Сказав это, он потерял всякий интерес к нам, и я первым отошел в сторону от группы. Следом подошла Морозова, а потом и остальные. «Ну, какие мысли по поводу турнира?» Морозова с вызовом смотрела на меня, словно я обязан ответить. «Никаких», — я усмехнулся. «Я знаю, что буду побеждать. А насчёт вас мне нечего сказать. Мог бы возглавить нашу группу, но ведь вы не готовы к этому?» Я внимательно посмотрел на каждого. «Честь семьи не позволит, все дела». «Яр, ну чего ты начинаешь?» первым заговорил Долгоруков Гриша. «Понятное дело, что ты будешь главным, как сильнейший из нас. Да и тот факт, что ты каким-то образом раскидал нас тогда многое, значит, с тобой у нас, по крайней мере, есть хоть какие-то шансы победить». «Ну, раз так, то давайте обсудим, что нас ждет. Турнир начнется уже завтра, но я сомневаюсь, что придется драться всем. Скорее всего, для начала будут бои, и только после этого, когда соберется основная масса зрителей, будут групповые». — Логично, — Исупов кивнул. — А ты уверен, что мы все доберемся до групповых боев? Все не только у нас есть сильные первогодки. Я знаю точно, что в Британии, например, точно есть несколько уникумов, которые смогут с нами потягаться. — Я уверен, что не только у них, — я усмехнулся. — Но у нас нет другого выбора, кроме того, как победить. В конце концов, вы же отпрыски княжеских родов, надо соответствовать. «Для начала просто поверьте в себя, после доверьтесь силе. Она уж точно вас не подведёт». На самом деле я не знал, что сказать им. Я не знал, какие у них сильные и слабые стороны, и, по сути, помочь им я могу только, когда начнутся групповые поединки. «Мы справимся», — неожиданно серьёзно сказала Дементьева. «Ярослав прав. Мы просто должны понять, что против нас выйдут такие же маги. Они не сильнее, не умнее» и наша победа зависит только от нас самих». Я одобрительно кивнул и отошел в сторону, дав им возможность обсудить между собой, как они видят свое участие в турнире. Для меня же все было понятно. Я буду побеждать. Петроград. Город гудел. Сегодня был последний день перед всемирным турниром по боевой магии, и все торговые центры, магазины, кафе и рестораны были полны людей. Букмекеры уже собирали ставки, богатые хвастались билетами на лучшие места, а простые люди обсуждали, кто и где будет смотреть трансляцию турнира. В такой толпе Маркус чувствовал себя как рыба в воде. Нет ничего лучше толпы, чтобы сбросить любой хвост. После того, как он сменил внешность и отель, спецслужбы потеряли его, но это явно ненадолго. Маркус отлично это понимал, поэтому планировал провернуть еще один финт, что позволит ему окончательно скрыться от них, при этом находясь на самом виду. Императорский дворец Сегодня во дворце было многолюдно. Десятки людей сновали туда-сюда по большим залам дворца, подготавливая всё к приезду иностранных дипломатов и гостей. А в это время в кабинете императора шло совещание самых влиятельных людей империи. «Князь», — император обратился к Пожарскому, «Как идут дела с обеспечением безопасности турнира?» «Все хорошо, государь!» — Пожарский встал. арену будет охранять императорская гвардия, но помимо этого я привлек родовых гвардейцев в нескольких влиятельных родов. Это первый круг охраны. Все подходы к Ариане будут перекрыты двумя элитными дивизиями, а в городе будут дежурить несколько сотен магов уровня «Мастер» и несколько тысяч подмастерьев. Это на случай каких-либо провокаций. Границы тоже под контролем, но там мы физически не можем перекрыть все, сами знаете». «Благодарю». Император кивнул и повернул голову в сторону Распутина-старшего. «А что вы скажете, князь? Как обстоят дела на невидимом фронте?» Сильнейший менталист в империи усмехнулся. «Все хорошо, государь!» Распутин тоже встал хоть и сделал это словно нехотя. «Мои ребята поймали уже с десяток засланных казачков. Но ничего важного. Рядовые работники плаща и кинжала. Крупная дичь появится куда позднее, только после того, как начнется турнир». «Надеюсь, вы готовы к этому?» Император внимательно посмотрел на Распутина, и тот кивнул. «Мы готовы, государь. Все мои ребята дежурят в людных местах и читают толпу. Как только появятся те, кто нам нужен, вы узнаете первым. Но основная масса тех, кто будет мутить воду, приедут вместе с дипломатами, сами знаете, как это бывает. Эх, даже жаль, что их трогать нельзя. Ты сам все знаешь, Михаил. Император нахмурился. Неписанные правила, мать их за ногу. Тронешь одного, сразу же такая вонь поднимется, что потом придется годами расхлебывать. «А что по поводу внешних проблем?» На этот раз государь повернул голову в сторону лощеного мужчины лет тридцати. Длинные волосы, красиво уложенные на голове, костюм, сделанный лучшим портным в империи, и несколько дорогих, но неброских украшений, которые, помимо эстетических функций, были самыми настоящими артефактами. «Есть несколько моментов, государь», мужчина говорил спокойно. «Первым делом шведы. Не знаю, что в голове у их короля» но король явно хочет войны. Я провел предварительную беседу с влиятельными шведскими аристократами, но те дают нам не больше года. Карл возомнил себя завоевателем и очень сильно хочет оттяпать наши северные регионы». «Он это серьезно?» Император не выдержал и расхохотался. «И что сделает нам доблестная шведская армия? Сколько их там? Пятнадцать тысяч?» «Юсупов, ты давай не мнись, говори, что эти гады задумали». «Насколько я понял, шведам помогут», — князь Юсупов скупо улыбнулся. «Германцы, итальянцы и, конечно, куда же без наших друзей британцев. Каждый хочет получить свой кусок, но вот воевать неохота. Накачают шведов деньгами и наемниками, вот и все». «Да, когда боги хотят наказать, они лишают разума», — император покачал головой. «Я вас понял, князь. Что ж...» турнир будет длиться месяц и Карл обязан появиться не того он полета птица чтобы посылать других придется с ним лично поговорить может получится вправить в мозги идиоту сказав это император не выдержал и рассмеялся а через мгновение к нему присоединились остальные петррогдат отель империал команда боевых магов итальянского королевства пили Прямо на первом этаже в ресторане они заливались любимым итальянским вином, постоянно шутили и смотрели по сторонам, выглядывая симпатичных девушек. Горячие южные парни уже успели пригубить не одну бутылку, а их тренер в этот момент был в городской администрации и не знал, что его ребята вместо нормального сна занимаются таким непотребством. «Луиджи, еще вина!» Молодой парень с кудрявыми волосами смотрел на своего товарища. «Я же вижу, как ты привныл!» «Пожалуй, нет, Марка», — Луиджи встал и широко улыбнулся. «Пойду подышу воздухом, иначе старый Пьетро сожрет нас с потрохами. Вы тоже не задерживайтесь, сами знаете, в гневе он страшен». На его слова остальные ответили дружным хохотом и очередным тостом. Парни не собирались останавливаться. Им было плевать на старого учителя, который, кроме того, как ворчать, ничего другого не умел. Луиджи, пошатываясь, пошел в сторону выхода и толкнул кого-то плечом, но провокация не удалась. Бросив недовольный взгляд на удаляющуюся спину, он толкнул входную дверь. Ночь медленно вступала в свои права, но улицы были такими же светлыми за счёт огромного количества фонарей. Свет слепил, и, недовольно прикрыв глаза, парень пошёл вниз до конца здания, а потом свернул налево. В этой подворотне было темно, и, прислонившись спиной к каменной стене, Он с удовольствием выдохнул. В какой-то момент парень почувствовал, как мочевой пузырь подает явные сигналы о наполнении, и, развернувшись непослушными руками, принялся расстегивать ширинку. Именно поэтому незнакомому мужчину он заметил в последний момент и не успел ничего сделать, а потом пришла темнота. Последнее, что он услышал, это странную фразу из уст незнакомца. «Хороший костюм. Как раз для меня». Глава, двадцать восьмая. Академия магии имени Ивана Грозного. «Доброе утро, Ерслав», — княжна Морозова присела рядом со мной. «Ну что, готов к началу турнира?» «Доброе утро, княжна», — я улыбнулся. «Для меня лично этот турнир ничего не означает. Мы всего лишь первогодки». Никто нас пока что всерьез не рассматривает. Так что да, я готов к тому, что придется выступать на разогреве у более опытных магов. — А как же твое стремление к победе, Яр? — рядом сел Долгоруков. — Доброе утро, кстати. Стремление никуда не исчезло. Я подтянул к себе тарелку с блинами. — Но стремления, может быть, мало. Или ты на одном стремлении собираешься с мастером или с магистром драться. Я специально подначил Гришу. Хотелось бы понять, насколько он реально готов к драке. «Если придется, буду», — упрямо ответил парень. «И вообще, видали мы рыбы покрупнее. Главное, со своими не сойтись. Но я думаю, организатор этого не допустят». «В первом туре?» «Нет». Я глянул в сторону двери и увидел, идущего к нам Голицына. «Но если мы перейдем выше, то все возможно. Вот куратор подходит, посмотрим, что он нам скажет». «Доброе утро». Владислав кивнул и сел рядом с нами. «Как настрой? Надеюсь, боевой?» — он усмехнулся. «Максимально боевой», — дерзко ответила Морозова. «А вы чем порадуете нас?» «Ну, мне тоже есть что сказать», — в себе кофе, он кивнул. «Для начала сейчас мы позавтракаем и поедем к главной арене. Там вам выдадут специальные тренировочные костюмы. А потом мы будем ждать свою очередь. Сегодня вам точно придется драться, как-никак мы...» Принимающая сторона — беда. Сегодня будут групповые бои, имейте в виду. Прямо с места в карьер? — я усмехнулся. Что ж, это, по крайней мере, звучит интереснее, чем просто смотреть на то, как дерутся новички. И, кстати, когда начнутся бои третикурсников и курсантов с четвертого года? Когда закончатся ваши бои, — спокойно ответил куратор. В первые дни мало кто приезжает из иностранцев. Никто не хочет смотреть на бои слабосилков. «Всем охота увидеть, как борются мастера и магистры. Разве что настоящие ценители, да шпионы всех мастей, которые заранее изучают будущих боевых магов». «Понятно», — я хмыкнул. «Выходит, драться мы будем без зрителей, да?» «Примерно так», — куратор внимательно на меня посмотрел. «Но тебя это точно не остановит, Мечников. Ты ведь участвуешь не ради любви зрителей, а из-за желания победить». «Можно сказать и так». Я пожал плечами. «Да и любой тут хочет победить. Глупо это отрицать». Я оглядел всех тех, кто собрался за столом, и многие кивнули, подтверждая мои тезисы. «Мне ваша победа тоже не помешает», — Голлицин улыбнулся. «Чем дальше вы продвинетесь, тем больше очков я получу в глазах ректора как куратор. Поэтому уж постарайтесь, иначе замучу тренировками, так что вы сами меня проклянете». После завтрака мы направились в сторону ворот, где нас уже ждал транспорт. К моему удивлению, это был настоящий броневик, разве что орудие отсутствовало. Но, судя по конструкции крыши, установить там пулемёт — дело техники. А вот изнутри транспорт выглядел иначе. Роскошная отделка натуральными материалами, встроенные в сидения мониторы, кондиционер и, что самое забавное, ковровое покрытие на полу. Ноги тут же утонули в мягком ворсе, но куратор быстро рассадил нас по местам и кивнул водителю. Мощный двигатель взревел, и мы выехали за ворота Академии. Я прикрыл глаза и погрузился в медитацию. Мне всё ещё хотелось понять, как можно наделить пулю свойствами своей силы. Катя сидела рядом с Леной, и та, уловив момент, Тут же начала свою любимую тему. «И долго ты будешь ходить вокруг да около?» Дементьева усмехнулась. «Я же вижу, как ты смотришь на Мечникова, особенно вчера, когда он скрутил того мастера. Лен, тебе что, делать нечего?» Морозова вяло огрызнулась. «Даже если ты права, какое тебе дело до этого? Просто хочу, чтобы моя подруга была счастливой», серьезно ответила Лена. «Он тебе нравится. Ты ему, скорее всего, тоже». «Вот только вы ничего не делаете для того, чтобы сблизиться. У тебя есть шанс сейчас на турнире, подруга. Не потеряй его». Морозова ничего не ответила, лишь тяжело вздохнула. Лена была права почти во всем, кроме одного. Ярослав не смотрел на нее, как на девушку. Катя прекрасно это понимала. И даже то, что он пообещал отцу помочь ей, ничего не меняет. Пока что выброс силы был только один, и он легко с ним справился. А со мной попытаться добиться внимания парня Катя не могла. Она не знала, как это правильно сделать, чтобы не казаться навязчивой. Несмотря на силу и имя, Катя глубоко в душе всё ещё была ребёнком. Всю жизнь она ни в чём не нуждалась, и каждое её желание исполнялось. А Ярослав не такой. Он не боится браться за сложные задачи и легко принимает вызовы от более сильных. Прямо как отец. «Просыпайтесь, агент!» Насмешливый голос Прометея выдернул меня из дрема. «Мы приехали». М «Да, вот и помедитировал». А начиналось так красиво, блин. «Долго мы ехали?» Я толкнул в бок Долгорукого. «Нет, где-то два часа», — Гриша поморщился. «Ты поаккуратнее с руками. У тебя локти словно из стали сделаны. Ты же физик или забыл уже?» «Извини», — я усмехнулся. «А вообще, тебе бы не помешало привыкнуть к боли? Или, ты думаешь, в боях тебя гладить будут?» Он ничего не ответил, а через несколько минут мы уже въезжали на территорию огромной арены. «Ну что, деточки, готовы?» Голицын встал и как-то кровожадно усмехнулся. «Пошли». Сейчас вы воочию увидите, где вам придется выступать. Размеры арены впечатлял. Огромное строение возрушалось над нами словно гора и буквально давило своей монументальностью. Самое забавное, что, насколько я понял, все это великолепие построили четыре архимага со стихией Земли за два месяца, что коротко говорило о том, какой силой обладают местные маги. В моем мире они тоже были сильны, но даже близко не смогли подобраться к таким вершинам. Пока мы не зашли на саму территорию арены, я успел заметить, что охрана тут серьёзная. Суровые парни с оружием в руках смотрели на всех, как на потенциальных врагов. И я был уверен, стоит кому-то только дёрнуться, как он сразу же получит пулю. Куратор повёл нас по широкому коридору куда-то в глуби здания. И мы то и дело проходили мимо таких же групп молодых парней и девушек, которые смотрели на нас с любопытством. В отличие от нас, Большая часть таких групп уже была в специальных костюмах с флагом государства на груди, чтобы любой мог понять, откуда они прибыли. В итоге мы пришли в большую комнату с несколькими диванами, огромным экраном на полстены и раздевалками для команды. На небольшом столе была вода и фрукты, а также несколько небольших аптечек. «Вот тут вы будете сидеть, пока вас не вызовут», — Голицын почесал голову. «Я сейчас пойду за вашими костюмами. Без меня комнату не покидать». «Все поняли?» Дождавшись наших кивков, он вышел из комнаты, а мы быстро заняли места на диване и включили монитор. Несколько десятков камер транслировали картинку с арены, причем можно было увидеть все с разных ракурсов. «Видели, сколько команд уже прибыло?» Долгоруков усмехнулся. «Кажется мне, что наш этап будет не таким уж и скучным, как думает куратор. «Я тоже так думаю», — есупов взял в руки бутылку с водой. «Но ну, это даже хорошо. Как думаете, кто окажется для нас самым сильным противником?» «Учитывая, что в турнире будут участвовать около 70 стран», княжна Дементьева тоже решила вмешаться в разговор. «Это трудно предсказать. Каждый год появляются новые таланты, ну или хорошо скрытые старые. Но, конечно, как всегда, среди первых будут... «Британцы, шведы, франки итальянцы. У всех старые магические школы, и каждая из этих стран имеет воистину имперские амбиции». «Я бы не стал сбрасывать со счетов японцев и китайцев. Я тоже решил внести свою лепту. Они хоть и не сильно выпячивают свои стремления, но будьте уверены, у них тоже найдутся хорошие боевые маги». «Кстати, да», — Дементьева хмыкнула. «В прошлом году турнир был в Японии». И именно они до самого конца боролись с нашими командами. В итоге мы победили, но японцы точно не забыли этого и попытаются отомстить. — Пусть пытаются, — Юсупов демонстративно сжал кулаки. — Им ничего не светит в этом противостоянии. Наши маги лучше, что они уже не раз доказывали. И если бы не постоянные манипуляции со стороны недругов, турнир бы проходил у нас стабильно раз в два-три года. обсуждаете противников Голицын вошёл внезапно. «Это хорошо. Это правильно». Он кинул в нашу сторону стопку чёрных пакетов. «Вот костюмы, можете примерить. Ваша очередь наступит не скоро, но сам турнир начнётся через полчаса. Так что готовьтесь. Будете смотреть, как работают другие». Полчаса спустя. Мы как раз успели переодеться, когда на экране появился главный распорядитель турнира. Массивный, словно скала мужчина, в чёрном фраке. Проверил микрофон, а потом разразился речью о том, как сильно рад видеть всех на этом, безусловно, важном мероприятии и бла-бла-бла. Я большую часть речи пропустил мимо ушей. Вместо этого я занимался тем, что гонял силу по организму. В какой-то момент мне пришла в голову безумная идея попробовать поменять полярность силы прямо в источнике. Но я быстро отбросил её в сторону. «Нет, такие эксперименты делать я не буду. По крайней мере, пока что». «Ты с нами?» — меня отвлёк голос Гриши. «Сейчас начнётся. Первыми выходят греки и египтяне. Посмотрим на драку исторических противников». Я открыл глаза и уставился на экран. Первая групповая схватка в турнире вот-вот начнётся. Первыми на арену вышли греки. Все как на подбор, смуглые и кучерявые. Такое ощущение что их специально подобрали, чтобы всем показать единство народа. Следом показались египтяне, и тут уже было куда интереснее. Начнём с того, что в отличие от греческой команды, у египтян было три девушки. Облегающие костюмы смотрелись особенно интересно, но если учитывать, что у египтянок были шикарные фигуры, то мужская часть аудитории смотрела только в одну сторону. Долгоруков с Юсуповым тоже уставились на аппетитные формы, чем заставили наших девушек немного ревновать. И если Морозова просто натянула свою привычную ледяную маску, то Дементьева не смогла удержаться. — Вот кобели! — в голосе девушки было полно яда. — Стоило только этим сучкам выйти на арену, как вы сразу начали слюни пускать. А еще княжичи! — Отвиань Дементьева! — Долгоруков отмахнулся от нее, продолжая смотреть на экран. — Это же экзотика! Настоящие египтянки! Ты хоть знаешь что чистокровных египтян осталось не так уж и много?» Дементьева ничего не ответила, но, судя по ее испепеляющему взгляду, Грише она точно припомнит эту фразу. Академия магии имени Ивана Грозного Вера с Ингой в компании Зайцева смотрели трансляцию турнира в одной из кафешек на территории Академии. «Как думаете, наши справятся?» Инга с интересом смотрела на экран, где греки потихоньку брали верх над египтянами. «С ними же яр, а значит справятся», — Вера мечтательно улыбнулась. «Вот видите, они обязательно выйдут в финал. А ты что думаешь, Вань?» Вера послушалась совета Ярослава, и вместе с Ингой они взяли Зайцева в оборот. Тот тренировался как умалишённый и имел все шансы к концу обучения стать крепким магистром. А такие маги на дороге не валяются. Девушки уже успели рассказать всё отцам, и те предварительно одобрили их выбор но обещали после турнира приехать и лично посмотреть на их избранника. «Думаю, Ярослав справится», — веско ответил парень. Он не забыл, что именно благодаря Мечникову его дар стал работать так, как надо, и дал себе обещание по окончанию учебы принести клятву верности Яру. Он пока ни с кем не делился этим, но Иван был тверд в своем выборе. С таким господином его род только обретет силу, а значит, это хорошее решение. «Эх, надеюсь, что когда-нибудь и наши дети попадут на такой турнир», — Инга игрива подмигнула парню, чем сильно его смутила. «Сильные маги — это всегда благо для рода». «Арена. Два часа спустя». Мы просмотрели уже четыре схватки. И пока что я могу сказать одно. Маги первогодки не так сильны, как я изначально подумал. Да, они выпускали какие-то конструкты, атаковали друг друга но все это выглядело как драка малышей в детском саду. Вроде и урон есть, но какой-то несерьезный. «Это все, на что они способны?» Я повернул голову в сторону Голицына. «Если да, то наша группа без проблем окажется в финале». «Придержи коней, мечников», — куратор усмехнулся. «Пока что вы видели самых слабых участников. Сильные впереди», — он вдруг отвлекся на пришедшее сообщение. «Кстати о них. Нам предстоит драка против германцев». «О, как раз то, что нужно!» — Долгоруков довольно улыбнулся. «К ней у нас давние счёты, можно сказать, конфликт, тягнущийся сквозь века. Так что мы обязаны показать им, где раки зимуют». Остальные были солидарны с Гришей. Даже улыбчивая Дементьева сжала свои маленькие кулачки и насупилась. В моей голове тут же всплыла информация насчёт Германской империи, и я понял, о чём говорит Долгоруков. «Русские и немцы...» И правда, очень часто оказывались по разные стороны баррикад. И хоть сейчас конфликт лет десять как затих, все прекрасно помнят про него и при случае стараются напомнить. «Ваш бой после них», — Голицын кивнул на экран, где вышли очередные группы. «Так что готовьтесь, скоро придётся показать себя. Желательно победить, но старайтесь показывать не всё, на что способны. Не забывайте, что не только вы смотрите бои». «Не переживайте, господин куратор», — я усмехнулся. «Бой вам точно понравится». Тем временем на арене начался очередной бой. В этот раз встретились команды из-за румынского королевства против болгарского царства. Болгары спокойно давили на румынов, раз за разом обрушивая на них слаженные атаки. Прошло всего 10 минут, и румыны сдались, не желая продолжать бой. Вообще, я не понимаю, как можно было отправить настолько слабых магов, За весь бой они даже ни разу не атаковали. В общем, сплошное разочарование. «Так, на выход!» Голицын встал. Было видно, что он немного переживает. «Помните, нужно победить, при этом не показывая все, на что вы способны. И старайтесь не получать ранений. Сегодня у вас хоть и только один бой, но это ничего не значит. Лекари вас, если что, поставят на ноги, но любая рана — это нагрузка на источник. «Мы все поняли, господин куратор. Мне пришлось прервать его. Не переживайте, все будет хорошо». Мы дождались, когда объявят нашу команду и вышли на песок арены. С противоположной стороны показались наши противники, пятеро парней с хмурыми лицами. «Кажется, они не сильно рады нас видеть», с ухмылкой заметил Долгоруков. «Что будем делать, Яр?» «Побеждать», — спокойно ответил я. «Екатерина, ты сможешь создать туман?» Это, насколько я знаю, связано со стихией воды». «Не знаю», — девушка, кажется, растерялась. «Но я могу попытаться». «Попытайся», — я бросил взгляд на остальных. «От вас же я хочу по одному удару, по очереди. Первым бьет Долгоруков, вторая — Дементьева, последний супов Ясупов». «А ты что будешь делать?» — Лена с интересом посмотрела на меня. «В дальнем бою тебе нечего делать», — я усмехнулся. «Она, конечно, права» но только потому, что я не готов показывать свою настоящую силу под прицелом стольких телекамер. Даже если на трибунах нет ни одного антимага, это не значит, что их нет за экранами. Я доберусь до них вплотную и очень быстро закончу бой. Я ответил на твой вопрос?» Дементьева кивнула, а через несколько секунд Гонг объявил о начале поединка. Команда итальянского королевства с интересом смотрела на экран, где русские должны были столкнуться с немцами. Большинство делало ставку на немцев, но были и те, кто ставил на русских. «А ты что думаешь, Луиджи?» Марко обратился к своему другу, который со вчерашнего вечера был необычайно тихим. «Русские победят», — спокойно ответил тот. «Причем сделают это быстро». Лже-Луиджи впервые улыбнулся, смотря на то, как молодой антимак проводит инструктаж своей группы. «Ох уж эти детские забавы! Но ничего, в малых дозах они даже полезны!» И на этом заканчивается первый том «Антимаг Его Величества». Ну надо же, неужели этот сильно могучий антимаг выйдет на арену и будет драть жопы и нашему герою, и всем остальным? Узнаем в следующем томе. А чтобы это не пропустить, нужно лишь подписаться на канал. Ну а если это сделали, рассказать об этом друзьям, жамкнуть колокольчик, написать комментарий, сказать, ждете ли вы второй том, лайкнуть. Я знаю, лайк фос много, поэтому не жалейте. Кстати, насчет второго тома я еще не разговаривал с автором. Но, надеюсь, он не откажет в том, чтобы мы ознакомились с ним. Да? Ну, а пока, чтобы действительно не пропустить информацию об этом деле, вступайте в ВК или лучше в Телегу. И можете поддержать нас на бусте Да, еще одно напоминание о том, что, так как книга закончена, все серии я соберу в один большой ролик. Такая у меня практика. Чтобы было удобнее последующим слушателям. Ну, это вы молодцы. Первые ознакомились с пылу-жару. Всех обнял. Всего хорошего».